с открытым забралом сквозь кремлёвскую стену. Если верить партийным документам, 54-летний партийный молокосос Михаил Горбачёв был избран последним генсеком в истории КПСС без малейших возражений, то есть единогласно. После нескончаемой череды смертей в высшем эшелоне советской власти это выглядело логичным. Геронтологическое политбюро просто устало ходить на похороны друг друга. Да и отчаилось уже что-то сделать со страной, находящейся в депрессии, если не в коллапсе экономическом, политическом и идеологическом. Марксизм-ленинизм себя исчерпал. Во всяком случае, в отдельно взятой стране, называемой СССР. Если верить мемуарам то борьба за пост генсека наоборот проходила совсем непросто и началась ещё над постелью умирающего Черненко. Потенциальными соперниками Горбачёва были Гришин и Романов. Как обычно, в таких случаях велись тайные переговоры, плелись интриги, но решающим, в конце концов, оказался голос старейшего члена Политбюро и всеми уважаемого Андрея Андреевича Громыка. У своего протеже Горбачева, по свидетельству мемуаристов, 75-летний Громыка попросил за свою услугу «немного» перевести его наконец с хлопотливой работы в миде на почётную, но не утомительную должность председателя Верховного совета, что и было ему обещано, а потом и сделано. Если борьба за пост капитана уже тонущего судна всё-таки велась, значит, противники Михаила Сергеевича либо не очень понимали, что находятся на борту "Титаника", либо считали, что на их век плавучести корабля и икры на камбузе вполне хватит. Точно так же мог бы мыслить и Горбачёв, но мыслил по-другому. Называть его одним из шестидесятников или одним из детей двадцатого съезда может быть и перебор, но то, что на Горбачёва, Хрущёвскую оттепель оказало существенное влияние, бесспорно. Будучи верным практически всю свою жизнь официальной партийной доктрине, Горбачёв тем не менее ею не ограничивался. Пусть и интуитивно, но упорно пытаясь нащупать какой-то иной, более человечный и эффективный путь. Неслучайно Михаила Сергеевича сначала тянуло к коммунисту-реформатору Чеху Млынержу, с которым он дружил. Потом его интересовала позиция совершенно независимого по духу грузинского философа Мемордашвили. Еще позже он обсуждал социологические проблемы с не менее независимым Левадой. Никто не заставлял Горбачева отказаться от размеренной кабинетной жизни в Кремле и выступить против множества проблем, унаследованных от предшественников. Все, что делал вновь избранный генсек, было лично для него неудобно, хлопотливо, невыгодно и даже опасно. Так что добрые намерения инициатора перестройки и гласности сомнений не вызывают. Сомнение в другом: насколько новый генсек и его соратники понимали сложность стоявших перед ними проблем, насколько продуман был план реформ. Расплывчатость горбачёвских формулировок, которая, конечно, запомнилась всем без исключения, лишь отчасти являлась дымовой завесой, защищавшей реформаторов от партийных догматиков. Но она же свидетельствовала и о том, какой хаос царил в головах прорабов перестройки. Как образно заметил в своих мемуарах ближайший в ту пору сподвижник Горбачёва Александр Яковлев, будучи и сами ещё слепыми, пытались выменять у глухих зеркало на балалайку. Это красноречивое признание свидетельствует как о смелости, так и об авантюризме реформаторов. Не случайно в речах Горбачева периода перестройки содержится много вопиющих противоречий, которые заставляли не только народ, но и ближайшее окружение последнего генсека недоумевать, какой из многоликих Горбачевых истинный. Подозреваю, что на этот вопрос в ту пору не мог ответить и сам Михаил Сергеевич, которого на каждом шагу раздирали мучительные сомнения. По той же причине, от слепоты и сомнений прорабы перестройки и плясать под балалайку начали от старой ленинской печки. Характерен в этом смысле фрагмент дискуссий по национальному вопросу, проходивший в Политбюро в 1987 году. Александр Яковлев. Импульс национализма идёт сверху от местной интеллигенции, партийного и государственного актива. Власти благожелательно относятся к националистическим проявлениям. Слава богу, хоть об уничтожении Советского Союза не говорят. Горбачёв. Какого бога ты имеешь в виду, если конкретно? смеётся. Яковлев. Аллаха. Горбачёв. У нас в этом вопросе один бог. Ленин. Иначе говоря, ленинизм слишком долго и для нового генсека оставался священной коровой, и эту корову Горбачёв, как когда-то и Хрущёв, трогать категорически не хотел. Он лишь мечтал с открытым забралом пройти сквозь кремлёвские стены, не пошевелив в идейном базисе ни одного важного кирпичика к народу чтобы его воодушевить и уже который раз в русской истории заставить пробежаться в мешке. Петру I это удалось, отчасти удалось Александру II, Ленину удалось, Сталину удалось, у Горбачёва не получилось. Если быть предельно точным, то всё получилось ровно наполовину. Во-первых, мягко пройти сквозь Кремлёвскую стену и прошмыгнуть мимо мавзолея на цыпочках Горбачёв само собой не сумел. Зато смог изряд напомь в своё забрало биться с разбега о стенку дела болезненное значительно расширить в марксистско-ленинском фундаменте вслед за Хрущёвым солидную дыру, через которую и пробрался наконец к своему народу. Здесь, однако, его ожидали новые трудности, к которым Горбачёв опять оказался не готов. Известный итальянский историк Джузеппе Бофа, рассказывая о временах перестройки, приводит цитату из Макиавелли. Она, полагаю, прекрасно объясняет, о каких трудностях я толкую. Нет ничего труднее, пишет Макиавелли, ничего вызывающего больше сомнений в успехе, ничего опаснее в осуществлении, нежели возглавить введение новых порядков. Тот, кто делает это, добавляет Флорентийц, имеет врагами всех тех, кому было хорошо при старых порядках, и слабых защитников в лице всех тех, кто мог бы получить выгоду от новых порядков. Неуверенность последних рождается от части из страха перед врагами, на чьей стороне стоит закон, а от части из осторожности людей, которые не доверяют новому, пока не появится основательный опыт. В то время, как враги при малейшей возможности нападают на новатора, остальные его вяло защищают, таким образом все вместе подвергаются опасности. Помимо всего прочего, легко убедить людей в чём-то, но очень трудно поддерживать их в этом убеждении. И тем не менее, Горбачёв и здесь сумел с помощью гласности привлечь на свою сторону народ и победить консерваторов в собственной партии. Даже процесс реформ, к которому так стремился Михаил Сергеевич, в конце концов всё-таки пошёл. Вот только начав свой бег, народ уже на ходу сбросил с ног старый российский мешок крепостничества и уже без мешка рванул вперёд так быстро, что Горбачёв за ним просто не угнался, а потому и остался на дороге в полном одиночестве. Впрочем, как справедливо констатировал позже Михаил Сергеевич, ни у кого в те времена не было готовых рецептов. Все правильные рецепты появились у критиков Горбачёва уже задним числом. Да и упрёки в адрес Горбачёва карикатурно хрестоматийны. Они неизбежно обрушиваются на голову каждого крупного реформатора. Как мы уже отмечали, чаще всего реформатору достаётся за то, что он либо слишком медлил, либо слишком спешил, либо был чрезмерно радикален в своих действиях, либо наоборот, боялся пойти в своих преобразованиях до конца. При этом все эти взаимоисключающие обвинения сыпятся на реформатора одновременно, только с разных флангов. Между тем, вся подобная критика по большому счёту лишь любопытная гимнастика ума, не более того. Всё это сугубо искусственные конструкции, возведённые на зыбком фундаменте сослагательного наклонения, то есть больше литература, чем история. В 1924 году в Берлинской типографии русских эмигрантов вышел практически неизвестный сегодня никому историко-фантастический роман Первухина Пугачёв-победитель, где излагается любопытная версия, что случилось бы с Россией, если бы восстание закончилось успешно. Внеся лишь одну деталь в реальную историю, допустив, что Екатерина и наследник престола случайно гибнут во время морского смотра от бури, автор довольно убедительно доказывает, что при таком повороте событий самозванец Пугачёв, повторив опыт Лжедмитрия, смог бы без особого труда уничтожить великую Российскую империю, утопив страну в новой смуте. Занятно, но и только. История развивалась не по Первухину. Горбачёв, однако, отвечает своим старым оппонентам точно такими же неубедительными, если бы. Особенно Михаила Сергеевича по понятным причинам задевают обвинения в развале страны, президентом которой он стал в 1990 году. Недавно, например, Горбачёв фонд выпустил второе, переработанное и дополненное издание Белой книги. Союз можно было сохранить. Белая книга, как и положено ей по статусу, в первую очередь состоит из документов, в том числе и опубликованных впервые, за что фонду, конечно, спасибо. Она многое проясняет в истории ГКЧП и в срыве подписания союзного договора и в том, какие мотивы двигали участниками встречи в Беловежской пуще. Тем не менее, на самый главный вопрос, можно ли было сохранить Советский Союз, а ради этого и подготовлена книга, Горбачев фонд отвечает неверно, выдавая желаемое за действительное. Есть такое понятие, как историческая неизбежность. Если уж совсем просто, есть историческая судьба, которой совершенно безразличны побуждения и действия отдельных персонажей. Не помню сейчас, кто это подметил, но подметил совершенно верно. Истории безразлично, даже если Михаил Горбачёв, как и молчалин у Грибоедова, шёл в комнату, попал в другую. История и эту оплошность подкорректирует так, как надо ей. Именно поэтому ни лепы как обвинение в адрес Горбачёва, так и его собственная попытка доказать, что союз можно было сохранить. Это точно такая же горбачёвская утопия, как и стародавняя попытка, не потревожив ленинского праха, пройти сквозь кремлёвскую стену, как старик Хатабыч. Единственный верный вопрос в подобной ситуации – почему развалился Союз? И только. Но и здесь ответ очевиден. Советская империя, точно так же, как и раньше это произошло с Российской империей, завершила свой жизненный цикл и легла у Кремлевской стены рядом с Лениным, Сталином, Брежневым и Черненко. Все, что Горбачев мог делать для спасения Союза, он делал. Новый союзный договор, дыхание рот в рот, на шатырь в нос, не исключено даже молился. Может быть, правда обращался не по адресу. У нас один бог Ленин, но просил искренне. Так что не стоит Михаилу Сергеевичу так уж сильно нервничать. Не виноват он в смерти союза. Тот умер естественной смертью, обременённый массой самых разнообразных болезней от немощи, да ещё и в преклонном возрасте. Наконец, после провала ГКЧП и своего фароского заключения, Горбачёв вернулся в совершенно другую страну, где реально у власти стоял Борис Ельцин, человек не склонный к каким-то компромиссам и не желавший даже слушать о каком-либо социализме, даже с человеческим лицом. Да и подпись под Беловежскими соглашениями в конце концов всё-таки не Михаил Сергеевич, а Борис Николаевич. Бороться за утерянную власть означало бы, как любил говорить сам Горбачёв, раскачивать лодку, что действительно в тот исторический момент было и опасно, и бессмысленно. Так что первый и последний президент СССР сделал последнее, что ещё мог сделать обеспечил мирный переход власти и ушёл в отставку. Стоит, пожалуй, сказать и ещё об одном. Горбачёв не только достойно перенёс расставание с кремлёвским креслом, но он стал первым в России отставником из глав нашего государства, который сумел наполнить смыслом и дальнейшую свою жизнь. И здесь отставник действовал по Горбачёвски противоречиво то в президенты зачем-то баллотировался, зная прекрасно, что с треском проиграет. Потом к солидной Нобелевской премии мира добавил премию Грэмми, озвучивая вместе с Клинтоном и Софи Лорен Петю и Волка Сергея Прокофьева. Даже в рекламе периодически снимается и деньги берёт немалые, только не себе, а чтобы помочь другим. Торгует своим именем ради больных именем, которое уже навсегда вошло в мировую историю. Нравится это кому-то или не нравится. И от журналистов бывший реформатор не скрывается за дачным забором со злыми собаками и спорить готов до хрипоты на любом телеканале, лишь бы пригласили. Живёт, как считает нужным, внутренне абсолютно свободным и независимым человеком, чему не грех и поучиться. Старая, горькая, но верная мысль. Счастливых реформаторов не бывает. Бескомпромиссных критиков у Горбачёва по-прежнему хватает. Всё-таки товарищ страну развалил. Специально для них напоминаю анекдот уже Ельцинской поры. Во времена Горбачёва наша страна находилась на краю пропасти. С тех пор мы шагнули далеко вперёд. Мораль проста: Прежде чем ругать былых реформаторов, стоит оглянуться вокруг и только потом выносить оценку прошлому. Александр Керенский стал одним из душеприказчиков царской империи. Михаил Горбачёв советский. Эпитафия по своему жанру должна быть максимально короткой, а в нашем случае должна ещё и подходить сразу для двух могильных плит. И такая эпитафия есть, безжалостная, но точная. Придумал её всё тот же мудрый Василий Ключевский, оглядываясь по сторонам и уже предвидя неизбежное, он написал: "Нет ничего бесцельнее, как судить или лечить трупы. Их велено только закапывать". Вот и закопали.